начинаются спинки наиболее вкусные и наименее ядовитый ближе к брюшине и яд становится сильнее бдительно следя за состоянием гостей повар отрезает ломтик за ломтиком всякий раз начиная с хозяйки и тут на нас исподволь накатывается некая парализующая волна сначала буквально отнимаются ноги потом руки А вот уж деревенеют челюсти и язык, словно после укола новокаина, когда стоматолог собирается рвать зуб. Способность двигаться сохраняют только глаза. Никогда не забуду этот момент ужаса. Мы сидим на татами в полной неподвижности, лишь обмениваемся испуганными взглядами. Потом все оживает в обратном порядке. Возвращается дар речи, обретают способность двигаться руки и ноги, Неужели ради воскресения из небытия люди идут на смертельный риск? Чувствуешь себя совершенно обновленным, заново родившимся? И тут повар наливает всем настойку из хвоста фугу. Она вызывает необыкновенный прилив творческого вдохновения. Хозяева знают об этом. Мне подносят квадрат влажного белого картона, кисть и тушь. Просит что-нибудь написать на память. И я размашисто вывожу четверостишее средневекового китайского поэта Либо, одинаково христоматийное, как для китайцев, так и для японцев. Восхищенная хозяйка обещает повесить его на стене рядом с дипломом повар. Лет десять спустя наш новый посол в Токио рассказал мне, что во время поездки на Сикоку ему специально показали этот Образец поэтической каллиграфии, некогда оставленный писателем из далекой России. После чего я решил, что жизнь прожита не зря. В заключение добавлю, лишь в 90-х годах я узнал, правильно дозированный яд рыбы фугу, особенно настойный носоке, на является эффективным средством профилактики и лечения заболеваний предстательной железы. Не случайно драгоценной рыбой фугу любят лакомиться люди почтенного возраста. Кстати, хозяйка заведения, где я оставил иероглифическое чтирастишее, заверила, что данная реликвия дает мне право бесплатно отведать пузатой рыбы вновь, когда я захочу, и это ободряет. Кампай! Осушим чаши! За семь лет работы в Японии через меня прошло бесчетное количество гостей. В большинстве своем это были командированные, оказавшиеся в Токио по самым различным поводам. Поскольку мое имя часто мелькало в газете, то и дело раздавались неожиданные телефонные звонки. Дескать, я такой-то, три года назад мы с вами отдыхали в санатории в Крыму, кроме вас здесь никого не знаю, так что привез вам бутылку водки и буханку черного хлеба. Очень прошу познакомить меня с ночной жизнью Токио, например, сходить к гейшам. Ночная, а точнее сказать, вечерняя жизнь действительно имеет место в Японии. Она играет в стране большую и весьма своеобразную роль. Стихотворцы эпохи Тан, золотого века, древнекитайской поэзии, любили повторять в своих стихах выражение «ганьбэй», «осушим чашек». В японском языке аналогичные иероглифы читаются как «кампай», И для страны восходящего солнца это заветное слово поистине стало катализатором деловых отношений. Скованные жесткими рамками подобающего поведения, японцы предпочитают преодолевать наиболее острые разногласия не на заседаниях, а за выпивкой, когда алкоголь позволяет на время избавляться от таков этикетов. Астрономические расходы японских фирм на представительские цели, а попросту говоря, на попойки в ресторанах, барах, кабаре, мотивируются тем, что подобные заведения служат лучшим местом для сглаживания противоречий и поисков компромиссов. Практически это выглядит примерно так. Заведующий отделом может тратить на представительские цели три месячных оклада в год, член совета директоров – двенадцать. Речь, разумеется, идет не о наличных, а о праве рассчитываться кредитной карточкой в определенных заведениях в пределах, ассигнованной на данный месяц суммы.